Глава третья. Джек. Ее звали Терен Мур, и она вошла в жизнь профессора Джека Дориана первый день семестра, когда прокралась кабинет для семинарских занятий. Тогда на ней был серебристый бомбер и блестящие черные лосины, из-за чего ее ноги казались лакированными. Занятия шли уже 10 минут. Кабинет был маленький. терен пробормотала какие-то извинения и протиснулась мимо студентов, единственному свободному стулу за столом для совещания. Когда она садилась, Джек невольно обратил внимание. Какая у нее стройная и гибкая, будто танцовщица фигура. А растрепанные ветром темные волосы имеют красноватый отлив. Террин устроилась рядом с чекастым, полноватым парнем в бейсболке Red Sox, поставила на стол ноутбук и посмотрела Джеку в глаза. Взгляд у нее был такой ясный и прямой, что он даже на секунду забыл, о чем только что говорил. Студентов было всего 15. Ровно столько могли с комфортом разместиться в тесном классе для семинарских занятий Центра английского языка. Да и Джек имел возможность быстро запомнить, как кого зовут. «А вы?» — спросил он, глянув на список студентов, записавшихся на его семинар «Несчастные влюбленные». Семинар был посвящен теме обреченной любви в литературе от античности до наших дней. И название, которое придумал для него Джек, разумеется, было с его стороны своеобразным рекламным ходом: как вызвать у пересытившихся старшекурсников желание читать Энеиду, Тристана и Изольду, Медею и Ромео и Джульетту лучший способ вынести на условную суперобложку семинара Любовь «Похоть» и Абсолютную трагедию. Такое всегда вызывает интерес, и с такой подачей студентов непременно возникнут вопросы: какие обстоятельства привели влюбленных к смерти? Какие религиозные, политические и социальные силы обрекли их любовь на гибель?» Терен Мур», — ответила она. «Добро пожаловать, Терен, сказал Жек и поставил галочку рядом с ее именем в списке. Он быстро нашел в записях место, на котором остановился, и продолжил лекцию. Но молодая женщина в конце стола постоянно отвлекала его внимание. Возможно, именно поэтому он избегал смотреть в ее сторону. Уже тогда, в тот самый первый день, инстинкт подсказывал ему, следует соблюдать осторожность. Спустя четыре недели после начала семестра стало ясно, что инстинкты его не обманули. Группа обсуждала переписку Абеляра и Элоизы. Они жили в XII веке. Абеляр – знаменитый философ и богослов Нотр-Дама, Элоиза – его юная одаренная ученица. Несмотря на социальные и религиозные запреты, они стали любовниками. Забеременев от Абеляра, Элоиза со скандалом ушла в монастырь. Ее дядя подверг Абеляра жестокому наказанию. Он нанял людей, чтобы те оскопили Абеляра. И позднее тот тоже ушел в монастырь. Любовники были разлучены, но их отношения продолжались в письмах. Эти письма стали свидетельством любви Илоизы и Абеляра, которые до конца жизни не имели права прикоснуться друг к другу. «В их письмах вы найдете массу интересных подробностей о жизни в монастырях Средневековья», сказал Джек. Но именно история любви делает их переписку столь проникновенной и неподвластной времени. Трагедия определяет ценность их отношений, а принесенные во имя любви страдания поднимают до уровня героев. И вот о чем я хотел бы вас спросить. Равны ли принесенные влюбленными жертвы? Кто из них имеет большее право называться героем? Первый подняла руку серьезный, как и всегда, быт. Принимая во внимание нормы, которые распространялись на женщин того времени, лично мне Элаиза представляется более яркой личностью. Бет сверилась со своим текстом и продолжила. Из монастыря она пишет, что в то время, как другие обручаются с Господом, она стала рабой одного только Абеляра. Это была самостоятельно мыслящая женщина, которая бросила вызов современникам. Я считаю, что из них двоих она настоящая героиня. Джек кивнул и она до конца своих дней не предала свою любовь. Она пишет, что готова пойти за Беляром в ад. Это истинная преданность. А я вот свою подружку даже на матче Брюинса затащить не могу. Подал голос Джейсон. Группа прыснула со смеху. Джек был доволен. Все студенты вовлеклись в дискуссию. Не то, что в те приводящие в уныние дни, когда он трепал языком, а студенты просто смотрели на него пустыми, как у карпов, пруду глазами. «А еще мне нравится, как и Лаиза пишет о своих сексуальных фантазиях во время мессы», — продолжил Джейсон. «Рот, я легко представлю себя на ее месте. Божественное летание в греческих церквях тянулось целых два часа. За это время я успею поиметь дюжину девиц. Правда, только в своей голове». И снова вся группа рассмеялась. И в этот момент Терен встретилась с Джеком взглядом. До этого она делала заметки в своем ноутбуке, а теперь подняла руку. «Да, Терен, сказал Джек. «У меня кое-какие проблемы с этой историей, да и с другими, которые вы предложили к обсуждению на семинаре». «И что же?» «На мой взгляд, в них прослеживается одна тема. Мужчины во всех предложенных вами историях, так или иначе, предают женщин, которых они якобы любят. И Лаиза всем жертвует ради любви, но при этом... Большинство ученых именно Абеляра превозносят как истинного героя. Джек чувствовал в словах Террен неподдельную страсть, и поэтому молча кивнул, чтобы она продолжала. Абеляр даже выдает себя за этого романтического героя, потому что он, видите ли, пострадал физически. Но я таким его не вижу. Да, то, что его оскопили, ужасно, но пока Элоиза поддерживала огонь их любви, он пришел к тому, что обесценил свое к ней влечение». Он по собственной воле предпочел благочестие, любви, а она так и никогда от нее и не отреклась. «Отличная мысль», — сказал Джек, он действительно так думал. Терен была искренна. Она прочитала заданный материал и погрузилась в него куда глубже, чем остальные студенты, большинство из которых вовсе не стремились расширить область своих знаний. На самом деле подход к обучению такой студентки, как Терен, мечта любого преподавателя. «Вы правы». Сказал Джек, и Лоиза не предала свою страсть, в то время как Абеляр предпочел пойти по стопам святош и отрекся от плотских удовольствий. И таким образом представил себя благородным персонажем, продолжил Террин. Но подумайте о том, от чего отреклась и Лаиза. Свобода, юность, ее ребенок. Можете представить себе, что она чувствовала, когда писала эти письма? Я была твоей шлюхой, вот что она ему писала. Она как будто осознавала, что Абеляр отвергает ее. Отвергает и оставляет гнить в монастыре. «Ой, да брось!» — Джессика. «И Лайза застряла в том монастыре просто потому, что на нее давили религии и общество, а Беляр ее к этому не принуждал». Кейтлин, соседка Джессики, по комнате, сидевшая рядом с ней, согласно кивнула. Джек не понимал, почему эта парочка так враждебно настроена по отношению к терен Стоило ей поделиться какой-нибудь своей идеей, Они сразу переглядывались и закатывали глаза, как будто она сморозила очередную глупость. Что это? Зависть? Или что-то еще? Неправда. Терен быстро нашла в книге нужную страницу. И Лайза пишет. «Я ушла в монастырь по твоей воле. Никто другой не смог бы меня к этому принудить. Она сделала это ради него. Она все делала ради него. Это очевидно для любого, кто ознакомился с их перепиской». «Я читала их письма». Джессика покраснела. А разве я сказала, что нет? Ну, ты на это намекала. Послушай, письма очень плотно написано. Возможно, ты просто упустила какие-то ключевые моменты. Сука! шепнула Джессика, повернувшись к Кейтлин. Джессика, обратился к ней, Джек, я правильно тебя расслышал? И ничего не говорила. С невидной улыбочкой Джессика посмотрела ему в глаза. Однако Джек заметил, что. Остальным студентам стало неловко, а значит, они тоже это услышали. «Этот класс не место для личных нападок, это всем ясно?» Джессика молча смотрела прямо перед собой. «Джессика?» «Как скажете?» «Не стоило фиксироваться на этом незначительном инциденте. Джек решил двигаться дальше и обратился к терен «Вы сказали, что Абеляр предал Элоизу. Не хотите развить свою мысль?» Лаиза ради него от всего отказалась. Она нуждалась в его поддержке, а Белярд должен был укрепить ее веру в то, что он ее любит. А он что сделал? Отправил в к распятию. Я считаю, что он, когда заявил, что пострадал больше, чем илаиза повел себя как бессердечный моральный урод». «Ну, вообще-то его оскопили», — напомнил Джек. Смех студентов свидетельствовал о том, что его попытка снять напряжение удалась. Но Джек заметил, что Джессика даже не улыбнулась. Они с Кэтлин склонились друг к другу и стали перешептываться. Надо было услышать новый голос, и Джек посмотрел на Коди, который всегда сидел рядом с Террен. Это был застенчивый парень. Складывалось впечатление, что бейсбол «Рэд Сокс» — его убежище. Иногда он так низко ее насягивал, что даже глаз не было видно. «А вы что думаете, Коди?» — спросил Джек. «Я... <кхм> я думаю, Терен права». «Он всегда так думает» сказала Джессика, и, повернувшись, к Кейтлин шепнула. «Лузер». Джек решил пропустить это мимо ушей, потому что вроде кроме него никто этого и не услышал. «Я просто согласен, что Абеляр был моральным уродом», — сказал кодя «Он был учителем Элаизы, при этом в два раза старше ее. Он воспользовался своим положением, а значит, был уродом в квадрате». И ту же модель отношений мы можем проследить и в более поздних литературных произведениях. Вспомните людское клеймо Филиппа Рота и поправки Джонатана Франзена. Уверен, вы читали исчезнувшую все эти истории о том, как взрослый учитель может влюбиться в ученика или ученицу. Прям как в слишком горячий для профессора. Вставил Джейсон. Что? Не понял Джек. «О, это просто такой дешевый любовный роман!» «Даже странно, как я его пропустил!» — рассмеялся Джек. «Так, значит, это тема вашего семинара, профессор?» — спросила Джессика. «Как и почему преподаватели западают на горячих студентов?» Джек внимательно посмотрел на Джессику. В этот момент он почувствовал, что зашел на опасную территорию. «Я лишь подчеркнул, что эта тема из раза в раз повторяется в литературных произведениях. Эти истории рассказывают о том, как и почему табуированные обществом отношения все же случаются. Они рассказывают нам, что любой самый добродетельный и морально устойчивый человек может погрязнуть в пагубных сексуальных отношениях. У Джессики заблестели глаза, она улыбнулась и уточнила. «Любой, профессор!» «Мы говорим о литературных произведениях Джессика». «Да ладно, что плохого в том, что преподаватель влюбился в студентку, которая совсем не против поиметь с ним интрижку?» — спросил Джейсон. «Не припомню такого в десяти заповедях, ибо сказано, не трахайся с горячими студентами». «Но есть заповедь, не прелюбодействуй», — заметила Бет. «Абеляр не был женат», — сказала терен «в любом случае не понимая, почему мы зациклились на этом вопросе. По-моему, мы ушли от темы». «Согласен». Джек посмотрел на часы с облегчением, понял, что занятие подходит к концу. «Ладно, у меня для вас небольшое объявление, и думаю, оно вас порадует». Через две недели в Музее изящных искусств открывается выставка иллюстраций, посвященных Роману Абеляра и Элоизе. Руководство музея согласилось устроить для нас отдельную экскурсию. Так что вместо занятий в этом классе у нас будет вылазка в МИИ. Не забудьте сделать пометку в календаре, а я, естественно, еще напомню вам по электронной почте. На следующей неделе, как обычно, встречаемся здесь. И будьте готовы обсудить Энейду». Пока студенты выходили из класса, Джек складывал свои записи в портфель и не замечал, что Терен стоит рядом, пока она с ним не заговорила. «Как здорово, что вы организовали вылазку в музей, профессор Дурян. Жду не дождусь, когда наступит этот день». Я видела несколько картин на сайте музея. Похоже, это прекрасная выставка. Спасибо, что вы такой для нас устроили. Не за что. Кстати, ваш реферат по отличная работа. Лучшее из всех, что я прочел за семестр. Признаюсь, на мой взгляд, такой уровень сложности я ожидаю только от выпускников. Тейрин вся засветилась. Правда? Вы действительно так думаете? Да, это очень глубокая и мастерски написанная работа. Спасибо. Террин непроизвольно схватила Джека за руку, как близкого друга. «Вы лучший». Он кивнул, слегка отдернул рукой, после чего она сразу его отпустила. Тут Джек заметил, что Джессика стоит у дверей, и внимательно за ними наблюдает. И взгляд ее ему совсем не понравился. Как не понравился ее жест с явным сексуальным подтекстом. Когда Террин выходила из класса, она показала Кэтлин средний палец. Кэтлин хихикнула, и они тоже вышли. Реферат Джессики был ниже среднего, и Джек поймал себя на том, что с удовольствием ставит на ее работе «С» с минусом. С громким щелчком он закрыл портфель. Ему не хотелось это признавать, но вульгарный жест Джессики задел его гораздо сильнее, чем следовало бы. И только когда класс опустел, Джек надел куртку, и один вышел из университетского корпуса на холодный январский ветер.